Глава двенадцатая. Люди думают, что они перестают влюбляться, когда они стареют, хотя в действительности они стареют, когда перестают влюбляться. Габриэль Гарсия Маркес. Мужики, конечно, пошли уже не те. Вырождались гады. Да чтоб её отец что-то подобное сказал её матери. Мать, конечно, послала бы его, услышь, она подобное. Но отец даже помыслить не мог о таком. А этот... «Козёл, ты предлагаешь мне одному тяжести тащить? Нет, вы ж подумайте, какая тсаца. Тяжести он тащить не хочет». Алиса сопела, ругалась про себя, на чём свет стоит, но одевалась. Продукты и правда были нужны. Есть захочется совсем скоро. Доставки тут нет. Так что придётся идти. Ногами. К магазину, который находится непонятно где. «Я готова!» — натянув джинсы и футболку, Алиса зашла в кухню. Ей хотелось убивать. Она практически пускала из глаз молнии. Но на козла-мажора это не произвело ни малейшего впечатления. Он уже был одет в шорты. Натянув на себя майку, он вышел за дверь. Молча. И Алисе пришлось топать за ним. Пушка, конечно, оставили дома. Так и пошли вдвоём по улице, на радость всем соседям. Те выглядывали каждый за своего забора, ненароком оказывались у калитки, выходили порвать траву у участка. и жутко, невероятно бесили Алису. Они смотрели оценивающе, внимательно, запоминая каждую деталь. В их глазах Алиса с мажором были парой, и каждый, каждый урод, сколько бы лет ему ни было, не додумывал, что этот красавец нашёл в такой толстухе. Алиса спиной чувствовала их взгляды и с удовольствием разнесла бы всё вокруг, ну или спряталась бы дома, чтобы никому не показываться. казалы вонючие. На середине пути Алиса начала задыхаться, что, в принципе, было предсказуемо. Физкультурой она злостно пренебрегала, всегда предпочитала умственный труд, и теперь шла с трудом, передвигая ноги. А до магазина оставалось ещё несколько улиц. И как до него дойти, Алиса понятия не имела. Физические упражнения тебе явно не помешают, извивительно сообщил ей мажор, не сбавляя шага. Алиса послала бы его, если бы могла. Но сейчас ей приходилось экономить силы, чтобы не упасть замертво. Можно было бы, конечно, показать неприличный жест, но Алиса боялась, что тогда мажор точно прибавит шаг и сбежит, бросив её одну здесь, на потеху всем соседям округе. "Готовить сам будешь", пригрозила Алиса, задыхаясь. "Посмотрю, как ты картошку сваришь". Угроза подействовала. Мажор замедлил шаг. «Ты всегда такая рохля», — не скрывая презрения, спросил он. «Представь себе, не у всех есть богатенькие папочки. Кто-то сам вынужден работать», — огрызнулась Алиса. «Ага, мне не ври, я знаком с твоей матерью». «И что? Я сама себе на жизнь зарабатываю, не клянчу денег у родителей». В ответ — фырканье. Но хоть пошёл медленно, и то хлеб. Алиса тоже сбавила скорость и уже не так задыхалась. — Скажи уже честно, завидуешь. Вся от зависти извелась. «Что — Что? Алиса аж остановилась прямо посреди дороги. — Ну чужже! Было бы чему завидовать! — Ты идти собираешься? Или тебя здесь бросить? Между тем явно издевался мажор. — Собиралась и пошла. Ну ладно, не пошла, поковыляла. Ну двигалась же. И ничего я не завидую. буркнула Алиса через несколько шагов. В ответ гомерический хохот, прямо лошадиное ржание. «До «Да тебя доходит, как до жирафа!» издевательски протянул мажор. «Я тебе картошку пересолю», пригрозила выведенная из себя Алиса. Подействовала. Этот сволочной мажор наконец-то замолчал. Так они и дошли оставшиеся две улицы. Молча. У магазина, как обычно, было людно. Единственный крупный на несколько дачных товариществ он мог вместить одновременно до 20-30 человек, правда, посещали его исключительно бабки с дедами. Но здесь, на дачах, молодёжь, если и появлялась, то пару раз за лето. Пожарить шашлыки и парать по ночам песни под гитару. В основном дачи здесь особым спросом у народа не пользовались, и транспорт ходил отвратно, и привычной инфраструктуры не было. Вот и сейчас Алиси Мажоров встретились с человек 10-15, все после пенсионного возраста. И каждый, конечно же, осмотрел их парочку с ног до головы, в особенности отметив усталую, задыхавшуюся Алису. Мажоров с высокомерным видом поднялся по ступенькам, зашёл внутрь. Алиса потащилась за ним. Гад. Ну какой же гад, а? мог хотя бы руку подать, а то сделал вид, что они незнакомы. Но ничего, Алиса точно отыграется, когда готовить ему будет. И пересолит, и переперчит, и вообще кучу специй положит, чтобы спесь с этого козла сбить. Виталик сам не мог понять, почему с каждым днём Кикимор бесила его всё сильнее. Ну, девка и девка, толстая, некрасивая, неухоженная, ленивая. Ну, собственно, разве мало вокруг таких? Да полно. Стоит только из дома выйти. Но почему-то именно Кикиморе он готов был говорить гадости сутки напролёт. Да и не только говорить. Его выводила из себя её походка, словно беременный гусыни. Его раздражала её манера ныть и перекладывать всё с больной головы на здоровую. Да и вообще, была б бы его воля, Виталик отлично пожил бы один, даже если бы пришлось питаться бутербродами с чаем или приплачивать кому-то из соседок за готовку. Но, блин, он всё ещё надеялся, что отец одарит его байком. А потом продолжал находиться в одном доме с этой жирной любительницей кошек. Но вот спрашивается, у неё проблем мало. У самой денег ни фига, питается за счёт Виталика. Ещё и кота подобрала, корми его на хлебниках, а в ответ что? Это мелочь, даже мышь поймать не сможет в его-то возрасте. С такими мыслями Виталик прошёл чуть ли не всю дорогу, и стебал к Кемру исключительно чтобы спустить пар и не начать скандалить в магазине. Только после угрозы пересолить картошку замолчал. И потом усиленно делал вид, что с Кикиморой незнаком. Особенно под внимательным взглядом бабок и дедов, сновавших туда-сюда по рядам в поисках более дешёвого продукта. Что тут можно выбирать, Виталик не знал. Для него у городского жителя ассортимент дачного магазина казался скудным, а разница в пару-тройку рублей только смешила. Кикимора дотащилась до Виталика, когда он набрал половину корзины. Окинула взглядом выбранные продукты и ехидно поинтересовалась. «И кто это всё будет готовить? Я борщ варить не умею». «Соседку позовёшь, пусть приготовит. За деньги». Проворчал Виталик. Ему надоела сплошная толчонка. Хотелось разнообразия. «Вот сам и позовёшь», — отрезала кикимора и похромала в сторону полки с кошачьим кормом. Виталик подавил ругательство. «Значит, как блохастый мешок кормить, так она всегда готова. А как борщ сварить?» Так она на нём умеет